Хайдарали Усманов. Некрас, Пробуждение тьмы. Пробуждение. Сотни лет на этой земле не было ничего подозрительного. Небольшое поле, окруженное густым лесом. Мало кто из местных жителей, очень редко заходящие сюда, знал о том, что во время Первой войны с демонами здесь было очень тяжелое сражение с армией монстров хаоса. Но прошли тысячи лет, и все забылось. Вокруг этого заброшенного места вырос густой и практически непроходимый лес. Само же это поле массового побоища уменьшилось до небольшого пятачка. Но он сам по себе уже был весьма примечательным. И все из-за того, что в густом лесу был абсолютно голый пятачок каменистой и безжизненной земли. Именно на этом месте давным-давно погиб могущественный архидемон, который командовал армией из мира хаоса. Зло до сих пор витало в этом месте даже в воздухе, не говоря о земле, где покоились останки всех этих весьма опасных существ. По всем законам здесь уже давно должны были подняться различные твари из бестиария нежити. Так и было. Рядом. Практически весь этот лес кишел тварями, но именно это место было пустынным, так как сила зла и смерти здесь была настолько сильна, что даже личи старались ее обходить стороной. Более того, наложенные магами, которым все же удалось убить здесь архидемона заклятия, не давали злу и хаосу обрести физическую форму. И казалось бы, что это место навечно обречено быть пустым и безжизненным. Но однажды, в одно хмурое утро, а другого в этом вечном мрачном месте и быть не могло, на поляне появилось несколько темных фигур. Они все практически светились магией тьмы и смерти. Вот только внимательно присмотревшись, можно было понять, что это не их собственная магия, а заемная И она просто отпугивала от этой группы разумных местных тварей, наводнивших ближайшие территории. По крайней мере, так можно было сказать про всех членов этой странной группы, кроме одного, который набрался смелости и вышел практически в центр поляны, где силы тьмы, смерти и хаоса буквально создавали вихрь магических сил. Со временем эти силы должны были развеяться, и тогда здесь, наконец-то, могла появиться жизнь. Но, видимо, этому разумному было совершенно ни к чему терять подобные резервы. Так как он, совершенно не сомневаясь в том, что делает, принялся рисовать на поляне ритуальные круги, имеющие отношение к некромантии, к высшей некромантии. В это время его товарищи просто замерли на краю этого места, старательно контролируя все окружающее пространство. Да, у них были достаточно мощные амулеты тьмы и смерти, которые их защищали. Но, видимо, их природная недоверчивость давала себя знать. И эти разумные просто опасались того, что насыщало ближайшие территории вместо обычной лесной жизни. К тому же, если бы к ним присмотрелся какой-нибудь опытный одаренный, то он бы заметил под всеми наслоениями этих смертоносных энергий тьмы и смерти их истинную магическую составляющую. И это была, как ни странно, сила природы. Но ведь эти существа сами по себе должны были ощущать себя на данный момент очень плохо. Сила смерти и тьмы обычно противостоит силам жизни и природы. Но эти разумные стойко стояли и терпели Терпели, пока их товарищ старательно создавал на этой поляне весьма сложный ритуальный круг Пока он закончил свое черное дело А все дела, открыто связанные с некромантией, были черными Прошло практически два дня Но он не останавливался И когда наступила ночь Специально расставил вокруг этого места своих товарищей с обычными факелами Использовать магию для освещения этого места было просто нецелесообразно, так как магический вихрь, все еще бушевавший на этом месте, был слишком силен. И все магические структуры, которые не принадлежали к этой смеси магии в виде сил смерти, тьмы и хаоса, просто развеивались. А использовать что-то достаточно мощное, чтобы противостоять такому неконтролируемому потоку магии в таком месте, где вокруг буквально все кишит тварями, которые могли бы напасть на источник чужеродной для них магии, было бы просто огромной глупостью. Так что пришлось использовать простые факелы, но и их тусклого света вполне хватило. К концу второго дня, когда этот странный разумный, в котором невероятным образом смешивалась тьма, смерть и природа, наконец-то закончил создание ритуального круга. Но и сейчас он не успокоился. До утра третьего дня он старательно перепроверял свою работу, тщательно наводя лоск на довольно мощной магической структуре, которая, видимо, должна была взять под контроль всю магию, которая здесь бушевала. Потом, когда уже все несколько раз перепроверил, этот разумный принялся расставлять в контрольных точках своего рисунка черные свечи, от которых буквально исходило ощущение зла и тьмы. Расставил он их не меньше пяти десятков, после чего также принялся насыпать кучки какого-то темно-серого порошка. Вся эта подготовка заняла у некроманта, а никем другим этот разумный просто не мог быть, еще несколько часов. После чего он наконец-то успокоился и прошел практически в самый центр рисунка. Медленно осмотревшись, этот разумный скинул с головы довольно большой и глубокий капюшон своего бесформенного плаща, и на поляну взглянули бледно-зеленые глаза. «Эльфа? Как же так? Ведь эльфы — это заведомо принадлежащие свету существа. А тут...» Но как бы там ни было, этот лесной житель оказался некромантом, чего в принципе быть не должно. Еще раз внимательно осмотревшись, он аккуратно достал из своего пояса кривой костяной ритуальный нож, один вид которого заставил отшатнуться прочь от этой поляны его товарищей эльфов. Теперь-то можно было рассмотреть всю странность происходящей ситуации. И, становилось понятно, природная составляющая, пронизывающая ауры этих существ. Все они, несмотря на имеющуюся у них защиту, уже практически шатались от усталости, так как это место буквально высасывало у них силы. Сам при вас. Арум. Аран. Медленно принялся читать свой речитатив маг, аккуратно разрезав себе ладонь и окропив собственной кровью корявое лезвие ритуального ножа, которое тут же поглотило подношение и засияло темной энергией. Паррагин Маурагар. Пока он кружился в центре поляны, его товарищи быстро подтащили к указанным им заранее местам нескольких безвольно шевелящихся разумных, в которых можно было узнать типичных представителей расы людей. И приготовили свои мечи. Им нужно было сделать все быстро и одновременно. В ритуалах очень важно соблюдать порядок действий. Если этого не сделать, то можно не только не добиться нужного результата, но и самим пострадать. Во время очередного завывания магического речитатива некроманта все стоявшие в ритуальном рисунке свечи и кучи магического порошка резко вспыхнули черным пламенем. В то же мгновение стоявшие по кругу эльфы единым слитным ударом своих мечей обезглавили жертвы и втолкнули их тела в ритуальный круг. Над поляной разнесся дикий вой, в котором словно совместилась вся злоба и ненависть, какие только можно было вообще найти в этом мире. Тела обезглавленных жертв практически мгновенно иссохли и рассыпались в прах. А капли крови, которые хотя бы успели оросить землю, мгновенно испарились. Мак еще несколько часов читал свои заклинания, все больше и больше пошатываясь от усталости ведь сам этот процесс жутко изматывал даже его, привычного к таким потокам магических сил смерти и тьмы. «Маура! Магар! Пауре!» Резко вскинув руку с ритуальным кинжалом, маг-некромант словно пытался сосредоточить на острие своего оружия всю ту силу, которую старательно с близлежащей территории собирал все это время при помощи работающей гексограммы. «Кагас! Жарнар! Баур!» При последнем слове, которое он уже буквально выдохнул, этот странный эльф медленно, словно ему что-то мешало и сопротивлялось его воздействию, но с приличной силой вонзил свой ритуальный нож в землю прямо у себя под ногами. Резкий хлопок, раздавшийся на поляне, ударил сильным порывом ветра по близлежащему лесу а из-под земли, словно вторя ему, раздался глухой удар. Весь рисунок гексограммы, которую так старательно готовил маг, резко вспыхнул темным пламенем и словно впитался в землю. От свечей и кучек порошка, горевших все это время беспрестанно черным пламенем, остались только кучки невесомой пыли которую тут же раздул порыв легкого ветерка впервые за долгие тысячи лет возникшим на этой поляне. Уже теряя сознание от усталости, некроман только и успел, что вынуть свой ритуальный нож из земли, откуда сейчас доносилось странное ритмичное биение, и, надев на него ножны, спрятать этот ценный для его работы артефакт в свой пояс, прежде чем потерял сознание». Оставшиеся члены его группы, которую внезапный порыв ветра буквально разбросал в лесу, медленно приблизились к поляне. Но сейчас они не ощущали от нее какого-то зла или угрозы. Создавалось стойкое впечатление, что этот ритуал собрал всю энергию из этого ранее проклятого места и куда-то отправил. Куда-то под землю, откуда, если прислушаться, можно было услышать мерные звуки. Словно там сейчас билось какое-то большое, но отнюдь не живое сердце. Аккуратно приблизившись к поляне, оставшиеся члены группы быстро убедились в том, что тут им больше ничего не угрожает. Они забрали безвольное тело мага, сотворившего ритуал, и практически беззвучно исчезли во тьме окружающего леса. Видимо, они сделали то, ради чего приходили сюда. Но зачем На этот вопрос мог ответить только сам этот странный маг, сотворивший на этом месте свой ритуал. А учитывая то, что в нем присутствовали жертвы, можно было понять, что он явно был темным. Только спустя несколько часов возле этой поляны, в тени деревьев, появились первые признаки движения. Местные обитатели быстро поняли, что это место для них больше угрозы не несет. Но это были отнюдь не лесные жители, так как первым на эту каменистую почву, поверхность которой уже начали медленно проклевывать первые зеленые ростки вездесущей травы, шагнул монстр, в котором можно было узнать скелетона-рыцаря. А вслед за ним, также медленно и буквально источая напряжение, шли две костяные гончие. Судя по всему, местные твари еще не поняли того, что именно произошло на этой поляне. Но их явно беспокоил сам факт того, что могучий источник магической энергии, который тут бушевал все эти годы и пугал даже их одним своим существованием, вдруг исчез. Исчез практически без следа. Даже эти практически безмозглые твари из бестиария нежити Прекрасно понимали, что таких случайностей просто не бывает. Но обнаружить следы произошедшего здесь ритуала мог только опытный маг-ритуалист. Но таковых, видимо, среди них просто не было. Личи были не в счет. Эти существа пользовались своей псевдожизнью только из-за того, что имели при жизни магические способности, и последняя их мысль, заставившая подняться, была полна ненависти и злобы. Такое случалось на войне, когда ты ненавидишь своего врага всем сердцем. И именно эта самая мысль и билась в их усохших мозгах, вынуждая их продолжать свое немертвое бдение и охоту за живыми И разумными существами. Сама же эта поляна теперь никого из этих существ не интересовала. Она медленно, но верно зарастала травой. По ней время от времени, по каким-то своим нуждам, пробегали патрули костяных гончих. И про нее опять забыли на долгие сотни лет. Прошло 300 лет с момента того события, когда сюда приходили странные эльфы для того, чтобы провести тот самый ритуал, вроде бы очистивший поляну от сил тьмы, смерти и хаоса. Но эльфы никогда и ничего просто так не делали. Об этом знали все разумные, проживающие в этом мире. Тем более, что внимание высших сущностей после Первой войны демонов к этому миру изрядно ослабело. Кое-кто даже поговаривал о том, что боги либо погибли, либо просто ушли отсюда. Но это был не тот вопрос, который можно было бы решить на этом месте. Все было бы вроде бы достаточно тихо, ведь постепенно эта территория успокаивалась. Местные монстры из-за недостатка силы, смерти и тьмы, которые тоже медленно, но все же развеивались, один за другим впадали в своеобразную спячку. И вскоре весь лес затих. Но даже несмотря на практически полное отсутствие какой-либо угрозы от этих мест, жизнь возвращаться сюда не спешила. Словно что-то, затаившееся именно на этой поляне, несмотря на отсутствие поблизости признаков магии тьмы и смерти, продолжало отпугивать всех, кто жил именно за счет инстинктов. Ведь инстинкт самосохранения самый сильный у таких существ. В конце концов, сам этот лес стал своеобразной легендой, которая отпугивала от него всех – и разумных, и не очень – существ. Конечно, можно было бы заняться простой вырубкой растущих тут деревьев. Вот только никто не хотел рисковать своей жизнью. А местные жители из людских поселений по соседству уже издревле старались обходить это место стороной. Так что ничто не могло побеспокоить то, что зрело под землей. Этот странный ритмичный звук, сильно похожий на глухое сердцебиение, постепенно нарастал. Но в один прекрасный момент он внезапно оборвался. Воцарилась абсолютная тишина. Кто-то мог бы ее даже назвать «могильной», так как внезапно налетел такой пронизывающий ледяной ветер, буквально замораживающий все на своем пути, что если бы тут, даже рядом, находился хоть кто-то живой, то он тут же бы замерз, превратившись в кусок льда. Все только из-за того, что этот странный ветер буквально мгновенно высасывал всю жизнь вокруг». Мгновенно вся эта поляна снова превратилась в безжизненную пустыню. Вся трава почернела и осыпалась пылью. Стоявшие по окружности вокруг этой поляны довольно большие и кряжестые деревья тоже погибли, превратившись в полностью трухлявые останки некогда величественных деревьев. И над поляной снова возникла тишина, действительно мертвая. Даже отсутствовало малейшее дуновение ветерка, и над всей этой поляной начала сгущаться какая-то странная и практически непредсказуемая тьма и смертельная угроза. Такой молчаливой данная территория пробыла еще где-то с месяц, пока не раздался какой-то странный искрежущий звук, словно где-то под землей что-то лопнуло. В центре поляны медленно вспучилась земля и выпустила на свет какое-то непонятное существо, издали похожее на лошадь-переростка с довольно большими крыльями, сразу же сложившимися за его спиной. Кто-то по своему незнанию мог бы на расстоянии сказать о том, что это всего лишь какой-нибудь пегас. Вот только пегасы под землей не появляются, вернее, из-под земли. Они – жители горных вершин. К тому же следует учитывать еще и тот факт, что это существо было полностью спаяно из кости, причем настолько плотно, что она казалась единым целым монолитом. Зубастая голова этого монстра больше напоминала голову какого-то мифического крокодила, причем она тоже была полностью спаянная из костей. Медленно покрутив этой головой, освободившийся из путь земли монстр, медленно открыл свою пасть с устрашающими клыками и резко взревел. Его жалобный и явно голодный полувой-полустон разнесся над лесом. И если бы поблизости были какие-то живые существа, то этот вой мог бы их сразу заставить замереть от ужаса. Так как он буквально пронизывал все вокруг своей дикой злобой и ненавистью. Ненавистью ко всему живому. Эта ненависть была настолько животной и мощной, что даже если бы поблизости были какие-то существа, живые или нет, это было не суть важно, то они бы сразу же постарались уйти как можно дальше от этой местности. Всего лишь по той причине, что в сложившемся положении у них не было выбора. Этой твари было все равно, кого пожирать. Она могла спокойно напасть на любое существо, находящееся поблизости. И этому существу действительно было как-то все равно, кто это будет – живое или неживое существо. Главное, что этот монстр собирался поглотить имеющиеся в нем силы. И это на данный момент для него было важнее всего – Только растения могли еще хоть как-то сдержать подобное давление со стороны этой твари. Хотя было заметно, что даже сила природы начала постепенно проигрывать это противостояние. Ведь деревья и трава, находящиеся поблизости, начали увядать. Немного покрутившись на месте, этот монстр снова взвыл, так как не получил возможности пролить чью-то кровь. И, видимо, потому, что рядом для него не было добычи, он медленно двинулся вдаль, пытаясь найти хоть что-то съедобное для себя. Если бы поблизости присутствовал опытный некромант, то он явно постарался опознать это существо, имеющее отношение к высшим тварям бестиария нежити. Но когда он это бы сделал, то такой разумный явно постарался бы сбежать от этого существа как можно дальше. Всего лишь по той причине, что это был один из самых страшных монстров этого бестиария. Конечно, были еще более страшные, но этот, это был костяной дракон. Да, еще маленький и не совсем окрепший, но это был именно он. И в ближайшее время эта тварь все равно найдет себе добычу и уничтожит всех тех, с кем может столкнуться по пути. Ведь с каждой жертвой это существо будет все больше и больше набирать сил, и в конце концов станет настолько сильной, что справиться с ней тем же самым магическим путем будет практически невозможно. С этим существом сможет справиться разве что какой-нибудь высший архидемон, или же, например, какой-нибудь бог. Вот только поблизости таких разумных не было. Сейчас же эта тварь была хоть немного, но все же уязвима если, конечно, в этот момент кто-то найдет возможность уничтожить ее. Все же эта аура зла, ненависти и страха, которая окружала это существо, не подпустит к нему, кого попало. Это должен быть достаточно сильный разумный, к тому же прекрасно знающий то, как нужно бороться с подобным врагом. Но откуда взять в этом лесу подобных? Тут уж ничего не поделаешь, и этот монстр вырвался на свободу. Хотя, путь следования этого существа было не так-то и сложно проследить, ведь вся дорога, по которой оно двигалось, была видна только из-за того, что сама природа увидала по пути его следования. Этот монстр достаточно долгое время шел, не встречая никого и ничего по пути, и уже начал терять силы, когда внезапно вышел к довольно обширному и открытому месту, где расположилось небольшое поселение, ставшее его первой добычей. Местные жители даже не подозревали того, что их ждет. Но сам этот монстр, видимо, прекрасно понимал то, что нападать днем на виду тех же людей для него будет опасно. Все только из-за того, что это уже были его инстинкты. Ведь они четко говорили ему о том, что сейчас он слишком слаб, А раз так, то ему необходимо сначала набраться сил. Пробегающие мимо живые существа испуганно шарахались в сторону, как только чувствовали угрозу и ужас, пронизывающие пространство вокруг этой твари. Но людей поблизости не было, и эта несчастная деревушка безмятежно готовилась ко сну. Все это поселение было окружено достаточно высоким деревянным забором. Но твари на это было наплевать. Ведь у него есть крылья, поэтому еще пока что очень молодой костяной дракон, дождавшись пока ночь опустится на деревню, резко бросился вперед. Он пронесся практически до самого забора деревни настолько быстро, что стоявший на одинокой деревянной вышке часовой даже не успел поднять тревогу, когда монстр расправил крылья и взмыл в воздух. И раньше, чем часовой успел дунуть в тревожный рог, монстр уже врезался всем своим телом в вышку, сбивая и ее, и самого часового на землю. Не слишком громкий треск, а также вскрик, рухнувшего с ее высоты часового, даже не встревожили крепкого сна деревенских жителей. Но как только монстр приземлился на землю, тут же яростно взвыли, забившись в панике, местные сторожевые псы. Паника медленно охватывала всех, кто успевал проснуться раньше, чем в их дома врывалась эта смертоносная тварь. Но монстр носился по поселению словно молния, заливая улицы кровью. Проходя мимо, костяной дракон убивал и местных сторожевых псов, да и вообще всех тех, в ком была хоть капля жизни. Буквально через полчаса кровавой вакханалии в деревне снова воцарилась тишина. И только в этот раз она была действительно мертвая. Медленно выйдя на центр поселка, монстр снова медленно поднял голову вверх и как-то тихо загудел. И этот странный гул был в чем-то даже более пугающим, чем тот самый вой, который он издавал в лесу после своего рождения. Ведь этот гул медленно нарастал и при этом стягивал кровь и силу смерти и страданий к монстру, словно напитывая его силой. Если бы сейчас кто-то присмотрелся к монстру, то увидел бы то, что тварь медленно вибрирует в такт с гулом. Однако с каждой вибрацией тварь словно наращивала мышечную массу, если так можно было бы сказать про полностью костяного монстра. Он словно становился сильнее и крупнее. Именно так и питались подобные монстры. Еще через некоторое время монстр, который даже внешне немного изменился, покинул уже полностью опустошенную деревню. Там не осталось ничего живого. Более того, эта тварь даже тела погибших существ постаралась сожрать. Так что разумным, которые обратят внимание на произошедшую здесь бойню, будет сложно понять то, что именно здесь произошло. Тем более, что монстр даже силу смерти и тьмы, которые могли бы здесь появиться, постарался поглотить, не говоря уже о душах погибших существ. Так что даже некромант, если он никогда не сталкивался с такими тварями, не сможет не только понять то, что именно здесь произошло, но даже не сможет определить то, с какой именно тварью может здесь столкнуться. А монстру только это и было нужно. Пока его враги не могут определить то, что за тварем противостоит, они будут совершать ошибки, которые позволят монстру еще больше усилиться. А ведь ему сейчас надо набрать как можно больше сил, чтобы снова уйти в спячку на несколько лет, чтобы еще раз переродиться. И тогда с ним будет куда сложнее справиться. Как и подсказывали монстру инстинкты, местные жители забили тревогу, когда обнаружили опустевшую деревню. Вот только обращаться к магам никто не стал. Они принялись старательно посылать по окружающим территориям охотничьи партии часть из которых бесследно пропадала. И только когда костяным драконам были уничтожены целых три таких деревни, местные дворяне-землевладельцы забили тревогу и обратились к магам. Вот только они опять же обратились не к самым опытным разумным, а к наемникам, входящим в гильдию охотников на монстров. Эта гильдия отправила сначала не самую сильную группу, так как дворяне банально захотели сэкономить на найме. Хорошая и сильная группа свои услуги оценивает очень высоко. Так что в дело пошли фактически отбросы этой гильдии. Но спустя всего пару месяцев, когда счет погибших деревень дошел до семи, не считая двух полностью разоренных замков местных дворян, даже гильдия охотников за монстрами всполошилась. И все из-за того, что все посланные ими группы банально исчезли. Теперь в дело пошли серьезные силы. Было послано сразу несколько самых сильных групп, среди которых оказался и маг-некромант. Именно этот разумный, при столкновении с костяным драконом, сумел сдержать некоторое время эту тварь, дав возможность своим товарищам сбежать живыми. Из пяти десятков разумных, среди которых было не меньше десяти магов, сумели вернуться живыми только четверо. Все остальные погибли. Именно тогда в дело включились уже и гильдия магов этого государства, и армия. Вот только уже было поздно. Костяной дракон набрал достаточно много сил и энергии, чтобы снова залечь в спячку для перерождения. Поэтому этот монстр просто вернулся на то самое место, где было его гнездо, и снова зарылся в землю. Там он ощущал себя в безопасности. К тому же, сразу стоит учитывать тот факт, что окрепшие крылья твари уже позволяли ему летать на достаточно большую дистанцию. И монстр просто долетел до нужного ему места всего за одну ночь, не оставляя на земле никаких следов. Так что теперь все те, кто пытался его найти на земле, только зря теряли время. Сам же монстр просто добрался до того самого места, где до сих пор лежали остатки скорлупы его кокона, проглотил их и сформировал новый кокон, после чего затих на долгие годы, пока снова не наступит его время. Но оно придет, и тогда все эти существа поймут то, как они ошибались, но это будет потом. «Что это было?» Король Брахус задумчиво и зло смотрел на своих советников и магов, сейчас столпившихся перед его троном. «Почему никто из вас не может дать мне какого-то внятного ответа? Довольно большой участок королевства обезлюдил. И это явно работа какого-то монстра». Вот только не наша гильдия охотников за монстрами, ни гильдия магов королевства, ни даже мои советники. Никто не может мне объяснить того, что там произошло и что там за монстры развлекались. Гнев старого короля можно было понять. Ведь по описанию выживших охотников, та самая тварь, которая атаковала их отряд, была очень сильна, хотя и не сильно велика. А боевые маги, которые сопровождали группу, гибли один за другим, не имея возможности с ней что-то сделать. Их самые мощные боевые плетения не наносили этому монстру никакого вреда, по крайней мере видимого. А вот тот факт, что погибший некромант все же сумел сдержать какое-то время эту тварь, говорил о многом. Конечно, как только кто-то вспомнил об этом факте, как тут же посыпались самые дикие предположения как от советников, так и от магов. «А ну перестаньте галдеть, как вздорные бабы на торгу!» – внезапно для всех присутствующих рявкнул принц Мурат до этого момента безмолвной тенью, стоявшей за спиной своего отца. Это и последнему идиоту понятно. Раз именно некроман смог сдерживать эту тварь, то она имеет отношение к бестиарию нежити. А кто-то из вас может четко сказать о том, что именно это за тварь? Кто это знает? Вот тут все и замялись, снова начав испуганно переглядываться. Ну, понятно, они даже не удосужились позаботиться о том, чтобы разобраться с тем, с чем именно они столкнулись. Все они банально рассчитывали на то, что вину за случившееся удастся свалить на кого-то другого. Естественно, что самому королю Брахусу подобное поведение категорически не понравилось. Он тут же принялся кричать на стоявших перед ним разумных. А что? Стоят тут и глазами хлопают. И это вместо того, чтобы искать способ уничтожить столь опасную тварь. Наоравшись на этих несчастных, король приказал срочно выяснить, с чем именно они столкнулись. Более того, куда могла деться эта тварь? Им еще не хватало, чтобы эта тварь снова где-нибудь вылезла. И так уже целое графство обезлюдило, благодаря ее стараниям. И теперь королю были нужны ответы, но ответов ни у кого не было. Только спустя три месяца маги гильдии обнаружили в летописях и описаниях различных некротических тварей, которые встречались им в прошлом, факты того, что дало им понять, с чем именно они столкнулись. И едва эта новость дошла до старого короля, то он едва не потерял сознание от ужаса. Костяной дракон. Эта тварь была поистине легендарной так как справиться с таким монстром могли разве что легендарные маги древности. Естественно, что королю подобный сюрприз категорически не понравился, и он распорядился любой ценой постараться найти средства для уничтожения такого опасного монстра. А опасен этот монстр был в государственном масштабе, и об этом нельзя забывать. Вот если бы у нас была возможность регулярно закупать артефакты из пустоши, медленно протянул в ответ на его вопрос нынешний глава гильдии магов королевства Архимак Ларкон. «Тогда мы могли бы усилить себя и...» «Хватит мямлить!» – взорвался криком и так в последнее время постоянно нервничающий король Брахус. «Говори внятно, что там и кто купил!» Вздрогнув от этого окрика, старый маг принялся пояснять. Как оказалось, в соседнем государстве той самой империи Даирин, с которой у королевства в последние годы были весьма напряженные отношения, не так давно, буквально во время коронации нового императора, гильдия магов приобрела весьма ценный артефакт – кристалл «Черной слезы гор». Довольно крупный. Старый маг тут же принялся бубнить о том, что такой магический накопитель мог бы усилить их гильдию невероятно. Главное – найти его. А вот как искать такие накопители магической энергии, он просто не знал. Говорил о том, что такую ценную вещь вроде бы нашли поисковики в пустоши. Больше он ничего не знал. После его рассказа старый король надолго задумался. Тот самый город империи, куда поисковики приносили такие ценности, всегда был для короля словно бельмо на глазу. Ведь он приносил этому государству огромные средства. Одна только торговля ингредиентами и различными артефактами, которую старательно вели там, окупала старицей для местного дворянина все затраты на защиту тех земель. Можно было бы и у них такое место устроить. Вот только в королевстве таких условий не было. Дворяне, которые имели в таких местах земли, могли только забывать о том, какие потери они несут» и просить помощь у казны королевства. А стараться ради родного государства, ну и собственной казны, никто из них не собирался. Да и зачем им это было бы нужно? Ведь куда проще просто клянчить деньги у своего сюзерена, напоминая королю о том, что он обязан их защищать и поддерживать. А вот о том, что они тоже кое-что обязаны делать, дворяне вспоминали в последнюю очередь. А ведь именно тот самый город Бриен и был одной из целей, которые намеревались захватить войска королевства Юрим, когда вторглись в земли империи более пяти лет назад. Теперь-то уже было поздно вспоминать обо всем этом, но что-то делать все равно придется. А вы не можете договориться, чтобы их маги или поделились таким артефактом, или сами прибыли к нам на помощь? Внезапно разродился идеей первый советник короля Рахмут, герцог Радун. Но потом, видимо, заметив тот факт, что сморозил глупость, решил исправить ситуацию. Ведь эта тварь может и к ним потом направиться. Пусть окажут помощь. Или те же эльфы, пусть остановят эту тварь. Ведь они всегда кричали, что именно они борцы с различной нечистью. «Идея хорошая!» Глухо рассмеялся король, быстро переглянувшись с принцем Муратом, которому уже давно не нравились притязания и намеки герцога. Вот вы, первый советник короля, и займетесь решением этого вопроса. При этих словах герцог Радун вздрогнул. Только сейчас дворянин понял то, какую яму себе выкопал. И именно сам. Вот только уже было поздно. Он просто хотел подкинуть мысль, как исправить ситуацию, а в результате сам оказался в проигрыше. Отправив прочь этого высокородного дворянина готовиться к поездке в империю Даирин, король Брахус продолжил совет. Теперь уже без глупых советчиков, которые не могли ничего глупее придумать, как просить помощи у старого врага. Вот только те же маги и другие советники, включая сюда главу гильдии охотников за монстрами, ничего посоветовать не могли. Все маги-некроманты буквально в один голос кричали о том, что такую тварь взять под контроль можно только при создании. Потом же все это бессмысленно. Обороться с тварью, которая уже набрала сил, практически невозможно. Раньше как-то же с ними боролись. Снова взорвался криками король, раздраженно ударив своим посохом власти по гранитной плите пола, на котором стоял его трон. Неужели вы все настолько слабы, что теперь вам даже нечем ответить на такую угрозу? А вы еще и с империей воевать собирались. Да вам проще по домам сидеть и ничего не делать. В общем так, приказываю: гильдии охотников за монстрами вместе с гильдией магов найти и уничтожить эту тварь, где бы она ни была, и сколько бы сил вам на это не понадобилось. Все. Неужели вы не понимаете того, чего можете достичь, одержав победу над таким монстром? Внезапно для всех вкратчиво заговорил принц Мурат, обводя всех присутствующих внимательным взглядом. Впервые со времен Первой войны с демонами объявился такой опасный монстр. И именно вы можете войти в историю как его победители. Тогда ни одно из государств соседей королевства не захочет с нами связываться. Ведь мы, по их мнению, обладаем такой силой, которой нет практически ни у кого. А уж если магам-некромантам удастся поработить эту тварь и взять ее под контроль, то тогда мы сможем диктовать соседям условия. Именно мы, а никак не они. Подумайте над этим». В этот день Королевский Совет закончился совсем не так, как в основном рассчитывали его участники. Кроме всего прочего, не считая поручения короля Брахуса, которое для них было в принципе невыполнимым, им теперь приходилось думать над тем, чтобы не упасть в грязь лицом перед соседями. Ведь если им действительно придется обратиться за помощью к соседним гильдиям магов, то в данном случае ни о каком собственном авторитете и речи идти не будет. Этого и сами маги королевства Юрим допустить не могли. Оставалось только надеяться на то, что они все же сумеют найти нужную информацию. И не где-то за границами королевства, а у себя под носом. Иначе эта самая информация может очень дорого обойтись королевской казне. «Ты что думаешь, сын?» Мрачно покосился на принца Мурата король. «Все же это шанс. Шанс?» Криво в ответ усмехнулся тот, медленно покачав головой. Шанс сдохнуть от клыков твари – вот это да! А вернуть былое величие семье и честь самому себе – вряд ли. В этот раз старый король ничего не стал говорить, а только задумчиво хмыкнул. Все-таки его сын, который когда-то страдал изрядным зазнайством, сейчас хоть немного, но все же набрался ума. Это было заметно именно по той причине, как он стал себя вести. Раньше молодой принц мог достаточно быстро принимать решения, которые вообще-то практически никогда не приносили практической пользы. К тому же та война, в которой они столкнулись с империей Даирин научила его заранее обдумывать свои действия. В прошлый раз его спешка не привела ни к чему хорошему. Королевство Юрим понесло серьезные потери – а сам молодой принц получил весьма неприятное прозвище «трусливый». Только сейчас про него никто уже и не вспоминал, хотя для этого понадобилось несколько лет. Несколько лет за спиной молодого принца шептались дворяне, и не было желающих встать рядом с ним на поле боя. Однако сам король Брахус считал, что это была самая минимальная цена, которую могли бы они заплатить. Теперь и принц опыта набрался, и дворяне затихли. Наступило время их семье возвращать былые возможности и авторитет. Вот только как это сделать? Вроде бы все достаточно просто. Как раз тут появился очень сильный и практически легендарный монстр. Возьми его и уничтожь. Но сейчас даже сам старый король понимал, что принц Мурат прав. И попытаться столкнуться с тварью, которую практически невозможно победить, способен только полный идиот. Или тот, у кого банально нет возможности избежать такого столкновения. Также стоило учитывать и тот факт, что даже весьма опытные маги королевства и охотники на монстров банально не смогли ничего с этой тварью сделать. А что сможет сделать принц? По сути, ничего». Эта тварь в одиночку уничтожила достаточно большую группу довольно сильных и опасных бойцов. Причем с магическим усилением. Тем более, что даже маг-некромант не смог ее остановить. Так, задержал на некоторое время и все равно погиб. Такой судьбы своему сыну старый король не желал. К тому же сама эта тварь сейчас банально пропала, сбежав куда-то. Куда именно она могла сбежать, сейчас пусть и ломают голову представители гильдии магов королевства, а также и гильдия охотников за монстрами. А то, как деньги у казны королевства выпрашивать, так они первые. А как искать монстров и убивать их, настоящих монстров, а не тот хлам, который они обычно добывают, так от этих разумных ничего подобного не дождешься. Конечно, все эти разумные изрядно занервничали, так как вопрос стоит именно так, что на кону сейчас стоят их авторитет и сила. Не смогут они доказать королю того, что способны хотя бы на что-то, то это будут уже их проблемы, а смогут честь им и хвала. Как и ожидал король, в соседних государствах достаточно быстро узнали о том, что у них на территории завелся какой-то достаточно опасный монстр, так как границы были усилены и практически закрыты. Хотя, король Брахус хотел уже обратиться за помощью кому-нибудь из них и попросить на помощь либо магов с какими-нибудь артефактами, либо сами артефакты. Хотя, король заранее подозревал, что артефакты ему никто не даст. На такую глупость никто не пойдет. Так что особого выбора в данной ситуации нет. Так что ему сейчас оставалось только надеяться на то, что усилия магов и охотников за монстрами не пропадут зря. Ведь они обнаружили описание этого существа. Но сразу стоит отметить тот факт, что костяной дракон сам по себе весьма опасный монстр, который набирает силу фактически с каждой новой жертвой. И в один прекрасный момент эта тварь перерастет все то, что могут ей противопоставить разумные в королевстве Юрим. Хотя старый король и считал, что его маги ни в чем не уступают магам соседей. Однако знал он еще и другое. Тот факт, что этот монстр сумел уничтожить достаточно сильный отряд с группой магов, говорил о будущих потерях, которые понесет королевство. И чем больше потерь будет в той же гильдии магов королевства, тем слабее станет королевство Юрим. Тут уж ничего не поделаешь. К тому же враги королевства наверняка тут же воспользуются моментом и нанесут удар по границам ослабевшего государства. По крайней мере, сам. Король Брахус так бы сделал, но себя он особенным не считал, так как понимал, что в большинстве случаев выгода превысит любые клятвы и обещания. Кто бы там что ни говорил и в чем бы ни клялись короли и императоры друг другу, но когда будет идти речь об улучшении собственных позиций и усилении государства, все эти якобы благородные разумные тут же забудут об имеющихся договоренностях. Им в первую очередь будет важно успеть первыми отхватить самые лакомые кусочки от королевства. Иначе их получат другие. Все вполне понятно и предусмотрительно. Именно поэтому старый король предпочитал заранее считать, что все предадут. Так было спокойнее. И когда поблизости появится предатель, то он не будет особо переживать по этому поводу. А вот если ты будешь рассчитывать на верности и поддержку, когда тебя предадут, то будет больно и неприятно. Более того, ты будешь искать какие-то причины для подобных действий. Возможно, даже попытаешься в чем-то обвинить самого себя. А это вообще было бы недопустимо. Себя нельзя никогда и ни в чем обвинять. Такие глупости не доведут ни до чего хорошего. Однако, о чем бы сейчас не думал сам старый король – все его мысли все равно возвращались к тому, что произошло на границе родного государства. Может быть, эту тварь кто-то подослал? Хотя маги так и не ответили на его прямой вопрос о том, как же так произошло, что эта тварь вообще могла появиться на территории королевства. Но не самостоятельно же она появилась, ваше величество. Точно сказать, откуда берутся такие твари, мы не можем. Тут же отозвался глава гильдии магов, видимо, пытавшийся хотя бы таким образом исправить положение. И всю возникшую ситуацию открыто сейчас говорящую о том, что кто-то что-то упустил из-под своего контроля. Возможно, такой монстр мог бы появиться и полностью самостоятельно. Мы этого точно сказать не можем, так как банально не знаем таких подробностей. Если бы мы хотя бы знали эти самые подробности то мы могли бы сказать, откуда взялась эта тварь. Или то, кто мог бы нам подкинуть это существо. Однако был в древности известен случай, когда такие твари сами самостоятельно появлялись в определенных местах. Множество таких факторов, как магические возмущения или массовая гибель разумных, могли привести к созданию так называемых темных источников или источников силы смерти. И вот попав в такое благоприятное место, костяной дракон мог бы сформироваться полностью самостоятельно. «Подождите, Архимак! возмущенно вскинул руки старый король, всем своим видом демонстрируя тот факт, что он просто не понимает всей этой словесной чепухи, которую старательно только что вывалил на него старый маг. Кто куда попал? То есть, чтобы этот самый костяной дракон появился, развился и вылез под белый свет – Надо было, чтобы его кто-то и где-то оставил? Но кто тогда принес этот проклятый зародыш? Что это? Как эта тварь вообще появляется? Кто-нибудь мне может, в конце концов, это рассказать? Ответа на этот вопрос, конечно, ни у кого не было. К тому же, тот же старый Архимаг Ларкон обиженно надул губы и принялся что-то себе бормотать под нос. Вот же идиот! Не выдержав этого напряжения, король четко у него потребовал ответа на очень важный вопрос. Откуда могла взяться эта тварь? Сама ли она появилась? Или ее кто-то специально пытается натравить на королевство? А что ему сказал этот старик? Что эта тварь должна была попасть в какой-то темный источник, чтобы развиться? Но откуда-то же она взялась? Значит, эта тварь появилась не из пустоты. Например, те же самые скелетоны получаются из обычных воинов, которых ведет жажда мести, а также и то небольшое количество темной магической энергии, под воздействие которой попали останки. Те же самые костяные гончие появляются обычно после воздействия либо темного мага, мага-некроманта, или же под воздействием магических способностей какого-нибудь лича. Но опять же, кто-то на что-то влияет. А тут? Что тут произошло? Его сын, видимо, сам прекрасно понимал, что у отца сейчас настроение не совсем похоже на праздник. И поэтому не особо вмешивался. И советы глупые давать даже не пытался. Да я о каких советах тут может сейчас идти речь? Любой совет подразумевает под собой хоть какие-то знания. Тут же их, судя по всему, банально не было. Ну а что вы хотите? В последнее время, как можно было бы сказать, те же самые темные маги и некроманты находятся в упадке. После той самой первой войны с демонами, жрецы светлых богов сделали все возможное, постаравшись по максимуму ограничить их в развитии и существовании. Конечно, кто-то может сказать, что это была ошибка, и никто с этим спорить не будет. Сейчас опытных и знающих некромантов катастрофически не хватало. Будь в том отряде, который погиб при столкновении с костяным драконом, хотя бы парочка таких, то, возможно, они разобрались бы с этой тварью. Судя по всему, именно эта тварь была еще слишком молода, а значит, был шанс с ней разделаться. По крайней мере, до тех пор, пока она не набрала силу. А что теперь? Уже месяц патрули ищут эту тварь. Ее можно было бы обнаружить, если бы те же самые патрули начали пропадать». Но этого не происходило. Тварь затаилась, словно заранее знала о том, что за ней начали тотальную охоту. И почему-то король Брахус подозревал, что она рано или поздно снова проявится. Вот только где и когда ответа на этот вопрос ни у него, ни у советников, ни у его единственного сына, принца Мурата, не было.